Часть пятая. В три часа ночи в вижне пропала мобильная связь. Инквизиторские рации трещали и отказывали. Из бронспойтов пожарных машин, съехавшихся к горящему театру, хлынула кровь. И это произвело впечатление не только на обывателей, но и на видавших виды инквизиторов. Тушить перестали. Ведьмы рассеялись по улицам. Связи с патрулями по-прежнему не было. Приходилось использовать древние инквизиторские светзнаки. Над городом взлетали, как фейерверки, ослепительно белые звезды. На несколько секунд превращали ночь в день и гасли. Клавдий повел группу оперативников от театра, где уже нечего было спасать, к спецприемнику для неинициированных, и снова опоздал. Из десяти охранников только двое остались верны долгу и поплатились за это жизнью. В холле, украшенном репродукциями морских пейзажей, не успели остыть следы массовой инициации. Радиосвязь возобновилась, мобильная — нет. Два патруля не отвечали. Клавдий перестал притворяться, что чем-то может управлять, и полностью перешел в оперативный режим. Как ни странно, Это оказалось лучшей стратегией. Улицы ночного города превратились в поле для игры в кошки-мышки. Он выслеживал, догонял и отключал их по одной. Это было нечестно по отношению к коллегам, которым придется их потом казнить. Но потом казалось Клавдию недостижимым, как горизонт. Вся жизнь будто съежилась в точку «сейчас». Еще был милый психологический нюанс, игравший в его пользу. Ведьмы все как одна мечтали прикончить не кого-нибудь, а великого инквизитора, и в своем чистолюбии не рассчитывали сил. Они являлись к нему вроде как на охоту, а на самом деле на заклание. Половина из них была инициирована не более суток назад. На прошлой неделе это были чьи-то жены и дочери. Студентки, домохозяйки, актрисы, бухгалтерши, танцовщицы. Они планировали будущее, совсем другое, не такое, не так. Один из пропавших патрулей нашелся, четыре инквизиторских трупа, над которыми еще и поглумились. Клавдий перестал оглушать ведьм и начал их убивать. К счастью, до рассвета оставалось совсем немного. К семи утра... Восстановили мобильную связь. Клавдий выяснил, что второй пропавший патруль цел, все живы. Еще он выяснил, что телефоны Мартина, Ивги и даже Эгле не отвечают. Все еще проблемы с сети. Он попытался вызвать Ивгу по экстренной линии, терминал которой был установлен у него в доме, в кабинете. Ответа не было. Ивга не пользовалась навигатором, сверяясь только с дорожными указателями. Не то Эгле оказалась права, и с периферийных дорог все инквизиторы были стянуты к центру, не то знаменитая интуиция Ивги сработала и провела мимо патрулей. Но незадолго до рассвета они въехали в провинцию Ридна, И тут Ивга чуть не задремала за рулем. Эгле пересела на водительское место. Светала. Туман был таким плотным, что его хотелось жевать. Каждую минуту из тумана мог вырасти шлагбаум — дорожный пост. Это означало гибель Мартина и бесславную судьбу для Ивги и Эгле. В динамиках звучал энергичный рок. Ехать в таком тумане можно было только медленно, а значит, они теряли темп, и с каждой минутой их путешествие становилось все безнадежнее. Тем не менее солнце — Невидимое за туманом взошло, и серые клочья начали расползаться. Живописно, нарочито красиво, будто работая достопримечательностью, будто им платили за это. Вокруг открылся пейзаж, горы, поросшие лесом. Эгле чувствовала себя так, будто ее из коробки с ватой вытряхнули прямо на видовую открытку. Заканчивался бензин, и Эгле начала всерьез беспокоиться когда из-за очередного поворота показалась невзрачная маленькая бензоколонка. Сонный парень в тесной будке, зевая, взял у нее деньги, наличные. Он смотрел с любопытством, без злобы, но от этого взгляда у Эгле мороз продирал по коже. В машине проснулась Ивга, и потому, как она вскочила на заднем сиденье, Эгле поняла. Ей снилось, что их остановили, выявили, задержали. Все нормально», — сказала Эгле, возвращая пистолет заправочной колонки обратно на стойку. «Едем дальше». Ивга вышла из машины. Огляделась, растирая помятое лицо. Принюхалась. «Что это?» Только тогда Эгле ощутила, как в воздухе тянет дымом. На выезде из гаража Клавдий заметил следы от ее машины. И несколько секунд Ничего больше не мог видеть. «Ивга». Он уже знал, что звать бессмысленно. Ему захотелось проснуться. Дверь была закрыта изнутри, от ведьм, но их это не остановило. Окно, веранда, крыша гаража. «Мартин?» Он лежал на диване в гостиной, укрытый пледом, с подушкой под головой. Неподвижный, но живой. Клавдий опустился рядом на колени. Осторожно поднял плед. Из одежды на Мартине были только брюки. В правой руке он сжимал ритуальный кинжал. Левая лежала на груди. Черная от кисти почти до плеча. То, что сидело в ладони, тянулось к сердцу Мартина шнурками, иглами, щупальцами. Ночью в кабинете Накануне атаки видим, Клавдий думал только об Ивге, только о ее судьбе и безопасности. Он не спросил, не озаботился, не выяснил, почему же Мартину так больно и что происходит на самом деле, потому что заботился только об Ивге. И где она теперь? Он попытался вообразить, что за силы должны были оторвать мать от умирающего сына, и заставить бежать через окно, и не смог представить, разве что. Он положил ладонь Мартину на лоб. Я не верю. Мартин, скажи мне, что это не так. Девочка убежала впереди. Мартин почти не видел ее за переплетением веток. Мелькали в зелени белая блузка, клетчатая школьная юбка, светлые волосы. «Иди, иди за мной!» Боли в руке больше не было, и само по себе это казалось блаженством. Силы пребывали с каждым шагом, но слишком медленно, чтобы бегать на перегонки с подростками. «Подожди!» Он замедлил шаг. «Майя, я не могу так быстро!» «Иди за мной! Скорее! Она ждет!» Девочка не оглядывалась, не задавала лишних вопросов. Возможно, даже не видела, что в правой руке у него по-прежнему зажат нож. Серебряный жертвенный кинжал, не утративший свойств даже здесь, на зеленом холме. — Скорее, за мной! — звала девочка, невидимая за листвой. Вслед за ней Мартин выбежал из зарослей на открытое пространство и увидел впереди, вверху, изумрудно-янтарную зелень, россыпи цветов, и одинокую белую фигуру на самой вершине. Женщина сидела на траве, спиной к Мартину. Ее рыжие волосы струились по плечам. Небо поворачивалось над ней, будто гончарный круг, и в вихре над огненной головой летали фигурки в ярких платьях, не то девушки, не то бабочки, не то цветы. Майя была уже далеко впереди. Вот она подпрыгнула, Взлетела подхваченная вихрем, засмеялась торжествующе и понеслась, раскинув руки по воздуху. Ее школьная форма растеклась на лоскутки и сложилась заново. Теперь это было светлое длинное платье. Майя поднималась все выше, протягивая руки к фигуре на зеленом холме и, кажется, забыв о Мартине. Странно, но он почувствовал нечто, подозрительно напоминающее обиду. Заново рожденная мать! Тянулся над травой сладкий запах цветов. Ко мне, дети мои, ко мне, отвечал цвет неба, эйфорически синий. Кто ты? прокатился ветер над травой, толкнул Мартина, будто мокрой ладонью в лицо. Тебя не звали. «Назад!» Над головой у него заметались тени, будто хищные птицы. «Инквизитор! Нельзя! Назад! Убейте его!» Он крепче сжал нож и зашагал вверх по склону. Лучи восходящего солнца преломлялись в воздухе полном копоте. Ивга, сидя за рулем, включила режим внутренней циркуляции воздуха. Если так пойдет дальше, потребуются респираторы, которых нет. Впереди показалась пробка. Проезд был закрыт шлагбаумом. Краснели знаки «Стоп». «Нет», — пробормотала Эгли. «Это не инквизиция», — спокойно сказала Ивга. «Это пожарные». Люди в желтых жилетах заворачивали машины, не слушая уговоров. Перед кузнечиком Ивги отъехал в сторону продуктовый фургон. Водитель битый час размахивал руками, объясняя пожарным, что местный, что везет доставку, что продукты испортятся. И вот сдался, ругаясь в голос, встал в очередь таких же машин, ожидающих открытия трассы. «Вы пристегнуты? – спросила Ивга. Эгле посмотрела с удивлением. Машина прыгнула вперед, будто кузнечик, давший ей имя, и сбила пластиковый шлагбаум. По свободной дороге по направлению к разраставшемуся дыму, ускоряясь с каждой секундой, оставляя сзади блокпост и очередь, отрываясь от преследования. Завыла сирена, но звук размазался за поворотом. Эгле сидела, обомлев. Ивга гнала машину, оскалившись, как очень хищная лисица, преследующая добычу. Позади была погоня, впереди пожар. Над горами кружили вертолеты. Ивга глянула в зеркало и сбросила скорость до безопасной. Не рискнули гнаться. Отлично. На длинных дистанциях мотор не тянет. Это было красиво, сказала Игле. Я так не умею. У меня был хороший инструктор, сказала Ивга с тихим самодовольством. Он научил меня ездить на механике, научил делать полицейский разворот. Уголки ее рта опустились вниз. Он уже знает что мы в бегах. Надо бы поторапливаться». На севере провинции Ридна, в том самом районе, куда Ивга, по всей видимости, теперь направлялась, бушевали пожары, классифицированные как «атака ведьм». Дороги были перекрыты, населенные пункты отрезаны. И то и дело отказывала связь. Совсем как в Вижне прошлой ночью. «Что им делать в горах Ридны?» где ведьмины круги сами по себе поднимаются из земли, предлагая всем желающим пройти обряд в одиночку, где зов инициации слышен даже инквизитором. Как смеет Ивга так рисковать? Как смеет так поступать с его доверием? «Зачем?» — спросил он вслух. «Ну зачем?» В Ридне теперь не было куратора. Был исполняющий обязанности, назначенный Клавдием на скорую руку, но это уже не так важно. И Эгле, и Ивга объявлены в розыск, а значит, первый же инквизиторский патруль обязан задержать их. Каждую минуту Клавдий ждал звонка из Ридны. Ему перезвонят и скажут. «Что скажут?» Он в сотый раз перечитал ее записку. «Клав!» Ведьма-мать никогда не придет. Верь мне. Он прошел долгий путь. Он учился, превозмогал себя, заставлял себя доверять. И вот цена его доверию. Клочок бумаги. Гостиная была похожа на реанимационное отделение. Мартин по-прежнему лежал на диване. На лице у него была кислородная маска. На мониторы выведены основные показатели. Пульс, давление дыхание. Реаниматологи, вызванные Клавдием из лучших клиник, могли предложить только поддерживающую терапию. Мартина пожирал смерть-знак, отголосок древних и жутких времен, предшественник, насос-знака, клин-знака и целой серии проклятий, о которых Клавдий лекции мог бы читать, имей он охоту читать лекции. Ни одна реанимационная бригада — не могла здесь ничем помочь, и даже ампутация руки только ускорила бы исход. Клавдий позвонил герцогу и обсудил с ним траур в провинции Вижна. За ночь погибли в общей сложности 10 инквизиторов. Точное количество инициированных ведьм до сих пор нельзя было установить. А ведь инициированных означает мертвых, потому что действующих ведьм теперь убивают на месте. Он знал тысячи приемов, знаков и уловок, чтобы выслеживать, захватывать, оглушать, убивать и ни одного способа исцелять. Перепробовав все, измучившись, отупев, Клавдий сидел теперь на полу, прислонившись плечом к изголовью Мартина и держал в ладонях его левую руку. Что бы там ни было, что бы ни творилось в Вижне, Клавдий больше не оставит сына. Он будет рядом до самого конца. Поначалу они кружились над головой, почти задевая его, шипя, бормоча, проклиная. Потом, будто по команде, кинулись со всех сторон, пытаясь сбить его с ног. Он вскинул нож. Они отпрянули и опять закружились, закрывая от него небо и солнечный свет. Мартин чувствовал их, как сгустки страха и ярости. «Стой! Ты не пройдешь! Стой!» Земля под ногами дрогнула. Мартин пошатнулся и чуть не упал. Склон холма впереди осел, будто после землетрясения. У самых ног разверзлась трещина шириной в метр, и она стремительно расширялась. Мартин прыгнул, не задумываясь. В этот момент его атаковали. Налетели, как хищные птицы, пытаясь выклевать глаза, затащить в пропасть, оглушить. Отбиваясь ножом, он упал грудью на край трещины и понял, что сползает вниз. Посыпались в бездну комья земли. Мартин забился, как на краю огромной могилы. Пытаясь удержаться, воткнул лезвие в траву. Получил точку опоры, но оказался беззащитным. Теперь они облепили его, шипя, пытаясь захлестнуть за горло и удушить. Из расщелины поднимался холод, ледяной, безвольный, цепенящий. Прижимаясь лицом к траве, защищая глаза от их клювов, он подтянулся на одной руке, выбрался на твердую землю, на изумрудную траву, сверкающую под солнцем. Встал на одно колено, сгруппировавшись, сжав пальцы на рукоятке. Рывком вскочил, распорол на лету серую тень. С криками они разлетелись и снова закружили над ним, не решаясь больше приближаться. Мартин чувствовал их беззвучные проклятия, как ледяные брызги на лице. «Погоди», — прошептал кто-то, кажется, в самое ухо. «Давай поговорим». Тени отпрянули, будто в страхе. Прямо перед Мартином на траве стояла Эгле, совершенно голая, с лукавой улыбкой на таких знакомых губах. Разве нам не о чем говорить? Кондиционер не справлялся. Справа и слева от дороги колоссальными свечками горели стволы. Пепел и искры летели по ветру. Эгле каждую секунду ждала взрыва. Ивга вела машину с каменным лицом. «А может, я была не совсем к ней справедлива», — думала Игле. «Человек, который не любит, выглядит не так и действует не так». Некоторое время над ними заполошно кружил вертолет, но убрался, чтобы не попасть в очередной виток пожарища. Огромная сосна накренилась над дорогой, мягко, медленно пошла валиться, будто с пьяну. Ивга вдавила в пол педаль газа. Дерево грянулось на дорогу, на то место, где несколько секунд назад была их машина. В зеркалах взлетел сноп искр и пепла. Ну зачем? простонала игле. Лучше вперед, чем назад, сказала Ивга. Начнешь метаться, поминай, как звали. Она включила радио, повертела колесика настройки. «Ведьмин поджог на севере Риднинской области. Чрезвычайное положение. Идет эвакуация пяти населенных пунктов. Пожарная служба, инквизиторская служба области работают в экстренном режиме. В район стягиваются войска для помощи пожарным. На тушении задействована авиация». «Вот же дрянь», — пробормотала Игле. «И тут у них ведьмы виноваты». «Зимний пожар», — сказала Ивга, «не разгорается сам по себе». Вы никогда не задумывались, Эгле, что наш страх перед Инквизицией дело нового времени, каких-нибудь четырех столетий. Раньше не ведьмы боялись. Люди боялись ведьм испокон веков. Это был жуткий страх. Ее лицо сделалось очень тяжелым, старым и жестким. Воздух почти очистился. Основной массив пожара остался позади. Пронеслись воя сиренами несколько пожарных машин, не обращая на кузнечик никакого внимания. Над горизонтом прошла пара вертолетов и скрылась за гребнем. Впереди показался дорожный знак. Поворот, населения-тышка. Ивга, сказала Игле, когда мы найдем, что ищем, все будет по-другому. Вы сможете спокойно заниматься вашей наукой и просто жить. Ивга приподняла уголки губ, но только для виду. Слова Эгле ничего для нее не значили. Теперь она понимала. Эгле поймала ее на простую манипуляцию. Ивга согласилась втянуть себя в безумную, преступную затею, чтобы доказать себе и Эгле, что Мартин ей дорог. Если поначалу она и верила в успех несколько минут за всю поездку. Теперь иллюзии не осталось вовсе. Она предала Клавдия, погнавшись за миражом. Честнее всего было попросить прощения у Эгле и поскорее покончить с собой. Но бросить девушку вот так, посреди чрезвычайного положения в провинции Ридна, казалось Ивге еще большей подлостью. Теперь она просто плыла по течению, Ожидая, куда вынесет эта мутная, безнадежная река. Улицы поселка были пусты, запертые ворота, закрытые ставни. Машина выехала на центральную улицу. Ивга притормозила. Впереди что-то происходило. Орали в мегафон, орали в голос, рыдали, ругались. Ивга повернула, чтобы объехать площадь, но родной поселок, похоже, не желал ее выпускать. Лавируя дворами, она никак не могла выбраться, а шумы, крики на площади становились все громче. Разом запричитали голоса. Кто-то взмолился нечленораздельно. Железно взвизгнул мегафон. Ведьма! Родные места, подумала Ивга с отвращением. Не все жители поселка вышли на эту площадь. В большинстве своем люди сидели дома, закрыв ставни. Ну и сотни самозваных палачей достаточно. И десятка. На самом деле достаточно одного. Но кто тогда скажет «озверевшая толпа»? А ведь толпа и вправду озверела. «Ведьма! Поджог! Зимний огонь!» Центральная площадь поселка была красиво вымощена булыжником. Здесь еще не потеряли надежду привлечь туристов. На серых камнях лежала женщина в красной куртке, оранжевых джинсах. Невыносимо яркое пятно в луже контрастно-черной крови. И в уже неподвижную фигуру летели осколки булыжника. «Стоять — Стоять! — взревела Ивга. — Стоп! Назад! Эгле бросилась, чтобы ее остановить, увезти отсюда, И увидела на рукавах плотных мужчин в центре толпы. Повязки с надписью Новая инквизиция. Эгле сделалась плохо. Она инстинктивно отшатнулась назад, прочь, покуда ее не заметили, но Ивга уже ломилась сквозь толпу не оглядываясь. Я звоню в полицию! Убийцы! Ивгалис! Выкрикнули сразу несколько голосов. Шлюха инквизитора! «Ведьма! Вот главное! Она развалила инквизицию! Все из-за нее!» Ивга остановилась над телом девушки на земле. Та была мертва, лицом вниз, с разбитой головой. Вся толпа, сколько их было, смотрела теперь на Ивгу. И совсем рядом прыгал, тыкая пальцем, лысый человечек с повязкой на рукаве. «Это она! Убийцы!» — сказала Ивга в полный голос, перекрывая хрип мегафона. «Палачи!» Эгле, наконец-то преодолев оцепенение, кинулась к Ивге, схватила ее за локоть, потащила прочь, бегом, ни на кого не глядя. «Пропустите, пропустите, пропустите!» «Куда?» Вокруг уже сомкнулось кольцо. Люди сжимали в руках осколки булыжников. «Вторая тоже ведьма! Наверняка! Зло!» «Грязь! Казнить обеих!» Чтобы убить первую жертву, им надо было долго себя раскачивать. Теперь они были расторможены и готовы. Эгле рванулась вперед, выбирая слабые места в толпе, получая тычки, отскакивая назад. Первый камень ударил ее в спину. Эгле вскрикнула. Взлетели в воздух новые камни. Уворачиваясь, прикрывая голову руками, Эгле успела уклониться от летящего в лицо булыжника. Он прошел вскользь, оцарапав лоб. Еще один, тяжелый и острый, угодил ей по голени. «Мы ничего вам не сделали!» — закричала она, пытаясь понять, где Ивга. «Что вы творите? Мы же ничего! Стойте, не надо!» Толпа заулюлюкала, радуясь ее отчаянию. Эгле присела, закрывая локтями голову. Раздался выстрел. И сразу второй. Первая пуля прошла над головами толпы, вторая ударила в булыжник под ногами, и полетели осколки. «На поражение!» — сказала Ивга, и в третий раз нажала на спусковой крючок. Если бы они в этот момент кинулись на них все разом, ни у Ивги, ни у Эгле не осталось бы шансов. Но они были обывателями, а не солдатами и никто не хотел себе пулю в живот. Ивга снова выстрелила. Поверх голов убегающих. Нашла глазами Эгле, и они вместе бросились к машине. Кузнечик сорвался с места, пролетел мимо школы. Из-за поворота с ревом вылетел бык, деревенский внедорожник, и пустился в погоню, разбрасывая глину огромными рифлеными покрышками. Ивга передала Эгле руль, Высунулась в окно и трижды выстрелила по скатам. Кузнечик вильнул и выбрался на трассу, и бык за ним не последовал. Они молчали очень долго. Радио свистело, шумело, взрывалось фрагментами музыки, тревожным бормотанием новостей. Ивга все замедляла и замедляла ход. Ее глаза казались стеклянными. Эгле нервничала. Вам плохо? Взвизгнув тормозами, машина остановилась у обочины. — Я должна вам признаться, — глухо сказала Ивга. — Я вас обманула. Эгле растерянно улыбнулась. Ивга ответила серьезным взглядом. Эгле похолодела. — Невольно обманула, — продолжала Ивга. — Я сама ошибалась. Я, как часто говорил Клавдий, себя обманывала подтасовывала результаты, видела то, во что хотела верить. «Вы просто очень устали», — пробормотала Эгле. «Но мы почти на месте, и мы добрались, и...» «Скверно», — сказала Ивга и тяжело прикрыла глаза. «Не технический сбой, не ошибка в обряде, как я думала. Скверно — суть мира, в котором мы живем. Он полон зла, и это зло не ведьмы. Ведьмы лишь зеркало. Зеркало не врет. В нашем мире чистая инициация в принципе невозможна. Но вы же утверждали совсем другое. Я только что поняла, что написано на камне. Слабой рукой она отогнула клапан над ветровым стеклом, вытащила черно-белую контрастную фотографию. Стертая надпись на расколотой плите. Я билась много месяцев, приезжала для этого в Ридну, но именно сейчас, наконец-то, все сложилось, будто головоломка. Знаете, что тут написано? Не разобрать, сказала Эгле. Мир полон зла, скверно, вездесуще. Вот что это значит. Ивга смотрела на фотографию как на утвержденный смертный приговор. Слои снега, прелых листьев, камней лежали на склонах по краям дороги. «Вы в шоке», — мягко сказала Эгле. «Даже если вы правы насчет этого текста. Ну и что? Надпись на единственном камне. На что это влияет? Что может изменить? Я понимаю, что вы чувствуете, но это выглядит как трусость». «А вы очень смелые, Ивга. Мы не должны сейчас отступать. Мы обязаны попробовать». Ивга посмотрела ей в глаза. «Вы просто станете еще одной действующей ведьмой. Это будет предательство по отношению к Мартину. Но иначе он умрет». «Вы его не спасете», сказала Ивга. «Это главное правило нашего мира. Спасти нельзя». Шансов нет. Пройдите по ведьменному кругу, и с вами случится все то же, что случается со всеми. Хотел ли Мартин для вас такой судьбы? Нет? А Клавдий? А если он найдет вас потом и спросит, Эгле, что вы сделали с моим доверием? Уверенность Ивги, ее спокойная уверенность в поражении действовала как медленный яд. Эгле будто воочию увидела подвал, факелы, свои руки в колодках и Клавдия по ту сторону стола. — И что вы сделали с моим доверием, Эгле? — Ивга вертела в руках пистолет. — Я была настолько глупой, что расстреляла весь магазин. — Идиотка. А они уже догоняют. У них хорошие моторы и охотничьи ружья. Почему? Зачем мы им нужны? Им нужна я, Эгле, моим одноклассникам, односельчанам. Там, скорее всего, и братья мои появятся. Новая инквизиция как всеобщий принцип. Братья? Вот, видите, это очень долгая история. Ивга улыбнулась. Личная, семейная. Я должна с ними объясниться. Это, если хотите, моя миссия. Они вас убьют. Все нормально, Эгле. Ивга коротко рассмеялась. Я с ними разберусь. Это же родственники. Я уведу их за собой, а вы спрячьтесь у дороги. В зарослях. Но в горы не ходите ни в коем случае. Когда они уберутся, Пройдите вдоль шоссе до развилки. Там есть заправка, магазин, телефон. «Ивга, нет, я вас не брошу!» «Пошла отсюда!» Ивга оскалилась. «Вон из моей машины!» Она толкнула Эгле прицельно и сильно. С неожиданной яростью Эгле растерялась. «Что непонятно?» Кричала Ивга. «Это моя машина! Вон отсюда, сучка!» Эгле, потрясённая, позволила вышвырнуть себя на обочину. Прошло всего несколько секунд. Ивга тяжело дышала. «Спрячьтесь. Они не найдут. Сделайте это для меня. Снимите груз с моей больной совести. Пожалуйста. Выживите, Эгле. Я вас прошу». Взвизгнув покрышками, машина сорвалась с места. И почти сразу возник рев моторов позади. Оттуда... Где осталась селение тышка? Женщина стояла перед Мартином. Грудь ее поднималась и опадала, грудь, которую он знал до мельчайшей родинки. Куда ты идешь? Разве ты не хочешь выжить? Разве тебе некого любить? С дороги, сказал Мартин и шагнул вперед, держа нож наготове. Эгле протянула к нему руки. Это место любви. Ты несешь сюда ненависть. Остановись, брат. Нам есть, что тебе предложить. Я не торгуюсь. Умоляю. Одну секунду. Она опустилась на одно колено, преграждая ему путь. Смиренно склонила голову, потом посмотрела снизу вверх. Мартин остановился. Эгле закусила губу таким знакомым, таким трогательным жестом. Ведьмы могут не только отнять, но и подарить. Разве ты не хочешь вернуть, что потерял? Любовь твоей матери, любовь твоей девушки. Ее голос звучал бархатно, легкая хрипотца делала его объемнее, нежнее, убедительнее. Я не вру, ничем и никем не надо жертвовать. Просто позволь твоим сестрам любить тебя принимать тебя, делать тебя счастливым. Она смотрела ему в зрачки блестящими, умоляющими глазами. — Пожалуйста, брат, пощади, и мы одарим тебя всем, что пожелаешь. Над холмом в прояснившемся синем небе медленно поворачивался пестрый вихрь. Эгле успела отступить в сторону и пригнуться за сухим кустарником беломотыния, колючим. Воя моторами, по трассе пронеслись три автомобиля и три мотоцикла, целый кортеж. Эгле успела заметить трепыхающиеся самодельные флажки. Текст на скорости не читался, но Эгле знала, что там было написано. «Они гнались за Ивгой». За одной единственной рыжей Ивгой на ее кузнечике. Эгле заорала, запрокинув голову, сжав кулаки. Они не слышали ее вопля. Моторы ревели, унося их вперед на дикой скорости. Спасти нельзя. Шансов нет. Ей вспомнился запах бензина в заброшенном доме и надпись Новая инквизиция на ее животе. Эгле побежала. Прочь от дороги. В горы. В лес. В глушь. Туман стелился над дорогой. Туман с привкусом гари. Туман заволакивал сознание. Погоня приближалась, но и место, где она высадила Эгле, отдалялось. Нет, девочку не найдут. Только бы она не заблудилась. Их машины показались в зеркале заднего вида. Два внедорожника «БК», спортивный «Волк», три мотоциклиста. Над крышами мотались самодельные вымпелы. Ивга едва успела их разглядеть, как хлопнул выстрел, и кузнечик повело. Ивга вывернула руль, интуитивно, машину закружила на пустой трассе, сработала подушка безопасности. Когда Ивга в следующий раз открыла глаза, Они уже были рядом. Мотоциклист в шлеме целился из двустволки в упор. «Выкинь оружие!» Ивга вытащила из кармана куртки и бросила на дорогу пистолет Мартина. Помотала головой, приходя в себя. В ушах звенело, но в целом она поживала сносно. Выбирая машину, Клавди полагал безопасность главным условием. Оба ее одноклассника были здесь. Лысый и менеджер. Но братья... братьев, к счастью, не было. «А где вторая?» «Понятия не имею». Ивга прижала ладонь к лицу, будто пытаясь убедиться, что глаза и нос на месте. «Она такая же ведьма, как любой из вас». Лысый и менеджер переглянулись. «Трибунал новой инквизиции приговорил тебя к смерти», — сказал менеджер. «Приговор будет исполнен немедленно». «Напиши без ошибок слово «трибунал», — сказала Ивга, «и мы, может быть, договоримся о переэкзаменовке». Он хотел бы ее ударить, но не посмел. Ивга видела таких студентов. Указание на их невежество бесило их, но в глубине души они плакали о своем невежестве. «Васил Заяц», — медленно сказала Ивга. Он дернулся. Она вспомнила его имя. «Тебе досталось», — она кивнула. «Ты ведь не родился уродом и садистом. Тебя таким сделали?» «Ты бы заткнулась!» — сказал он, трясясь. «У тебя все нормально в семье? Дети? Работа?» «Заткнись!» «Тогда зачем ты хочешь насиловать? Я не обвиняю. Но ты...» «Понимаешь, что с тобой, человеческим существом, происходит?» У него исказилось лицо, и Ивга поняла, что пора замолчать. На ринге она против него не выстоит, особенно после подушки безопасности в лицо. Мотоциклисты выгружали из внедорожников канистры с топливом и вязанки дров, натуральных, собранных в лесу. Не хотелось бы, чтобы они в деталях... Подражали тому ролику, — тоскливо подумала Ивга. Холодно и очень мерзко. Они совещались. По-видимому, ровно о том, о чем она подумала. О деталях. Тридцать лет назад они, конечно, соблюли бы канон даже на снегу, но с тех пор присмирели. Они совещались и, кажется, ссорились. А Ивга думала, жив ли Мартин. И где сейчас Эгле? Эти люди демонстрировали друг другу готовность, цинизм, жестокость. Но видно было, что публичных казней они до сих пор не устраивали. До сегодняшнего утра. Ивга поглядывала в сторону байкера с двустволкой. Его, кажется, легко было спровоцировать. Пиф-паф, нарваться на выстрел в упор. Лысый будто почувствовал ее намерение. Вдвоем с кем-то еще они взяли ее под локти, потащили к сосне у дороги, завели руки назад и защелкнули на запястьях наручники. Туман в ее голове рассеялся. Теперь она не могла понять, как здесь оказалась, как завела сама себя в глухой, кошмарный угол. Слишком спокойно жила, слишком привыкла к безопасному миру, в котором, дорогая госпожа-старш, была уважаема и ценима как императрица. Что за изломанные пути? Что за старая, не до конца осознанная вина? Что за стремление к саморазрушению? К искуплению чего? Разгрузив дрова, они отогнали подальше свои машины. Покосившийся кузнечик так и остался стоять на обочине. Пыхтя, они обложили ее вязанками. При этом, кажется... Избегали смотреть друг на друга. Потом один вытащил видеокамеру. «Прикрыли рожи», — сказал другой. Они поспешно натянули кто мотоциклетный шлем, кто матерчатую маску с прорезями для глаз и рта, кто шарф почти до бровей. «Номера в кадр не войдут?» — спросил один из мотоциклистов, очень молодой. Ивга вдруг поняла, что это сын Васила Заяца, менеджера. Сын. Семейный подряд. А не было ли юных ведьм в их семье? Номера потом замажем, сказал оператор. Васил, сказала Ивга. Если девочка рождается ведьмой, это не ее выбор, ты же помнишь? Заткнись! Они облили дрова бензином, остановились вокруг, тяжело дыша. Один из них приколол Ивге на куртку бумажный листок с надписью «Новая Инквизиция». «Ты зло! Ты грязь!» — сказал юноша глухо из-под шлема. Ему было не больше двадцати. «Твоя сестра ни в чем не виновата», — сказала Ивга. «Заклейте ей рот!» — заорали несколько голосов. «Зачем вы делаете это с собой? Вы же люди!» «Зачем вы так себя калечите? Вы себя уродуете! Вам еще не поздно сейчас остановиться!» Васил Заяц поджег самодельный факел. Воздух, и без того провонявший дымом, сделался еще зловоннее. Они передавали огонь от одного к другому. Теперь факелов было восемь. Оператор снимал с плеча. Умело и не без фантазии. Прежде, наверное... Он снимал свадьбы и детские праздники. «Наказание будет тяжелым», — с дрожью в голосе сказал Лысый, которого раньше звали Пек Грусть. Ивга напрягла спину и плечи, пытаясь вырвать из камня полувековую сосну. Факелы одновременно поднялись, одновременно опустились. Дрова занялись со всех сторон. «Порыв урагана», — сорвал языки пламени, как срывают тряпки с крюка. Факелы и едва занявшиеся дрова залились дымом и погасли. Новый удар ветра разметал дрова и подхватил людей. Подбросил, завертел, швырнул на дорогу, в то время как видеокамера продолжала кружить, как осенний лист. Вихрь потащил машины, перевернул, опрокинул, Пыль и пепел закрыли небо. Вокруг летали вырванные с корнем кусты, камни, ветки, охотничьи ружья. Люди цеплялись друг за друга, пытаясь удержаться, и орали в голос, заглушая вой ветра. Их тащило то волоком, то поднимало над землей и роняло снова. И, наконец, швырнуло метрах в пятидесяти от сосны посреди дороги. По-прежнему воя — Они кинулись к машинам и покореженным мотоциклам. Насилу завели один внедорожник, набились внутрь и укатили, истерически ревя мотором. Остались в живых. Повезло. Рядом была ведьма. Может та, что подожгла лес? Может та, что когда-то приходила к Ивге в парке? Сейчас она позовет меня пройти мой путь, подумала Ивга в ужасе. Именно сейчас я не сумею отказаться. Лучше бы костер. Наручники за ее спиной щелкнули, освобождая руки. Ивга чуть не упала. Ведьма подставила плечо, подала ей руку. И только тогда Ивга увидела ее лицо. В ослепительной синем небе летели в хороводе по широкой спирали Девушки в ярких платьях, но единственная фигура оставалась неподвижной — женщина на вершине холма. Солнце сверкало в ее волосах. Мартин посмотрел на нее и перевел взгляд на обнаженную девушку перед ним. С дороги. Лицо Эгле дрогнуло, исказилось. Сквозь него проступило лицо седой всклокоченной старухи с носом, нависающим над губами. «Да будь ты проклят!» Мартин поднял кинжал. Старуха попятилась. В ее глазах появился страх. Она боялась его, как никого в своей долгой жизни. «Нет!» Она выставила перед собой трясущиеся ладони. «Только невеликая мать!» «Давай торговаться, брат!» «Чего еще ты хочешь?» Мартин пошел прямо на нее. Она завыла. Взвелась в воздух и заметалась, как тяжелая птица, над его головой. «Я вижу твою судьбу, кружить в темноте вечно, носиться забытым, проклятым. Даже имя твое будет стерто, палач!» Мартин посмотрел на вершину холма, прикидывая, сколько еще осталось идти. «Я не могла». Хрипло начала Эгле Север. У Ивги подкосились ноги. Она уселась бы на дорогу, если бы Эгле ее не поддержала. Я не могла им этого позволить, тверже проговорила Эгле. Я прошла обряд. Все, как вы говорили, спираль на камне, эхо задает загадки, поют голоса. Я прошла чистую инициацию. Над дорогой появился вертолет. Эгле щелкнула пальцами над головой, будто собираясь танцевать. Вертолет сделался полупрозрачным и неслышным, как отражение на толстом стекле. Эгле тихо засмеялась. Как они летали, а? Как они орали! Я могу ломать сосны, как спички. Я могу снять с неба этот вертолет, но пока достаточно, что он нас не видит. Что же я наделала? Прошептала Ивга. Перед глазами у нее было черно. «Ивга, все хорошо! Все просто прекрасно! У нас получилось!» Эгле хохотала в эйфории. «Теперь все будет по-другому! Мир будет другим! Но сперва нам надо в Вижну! Немедленно в Вижну! Я спасу Мартина! Держитесь!» Она подставила Ивге локоть. «Почему вы не радуетесь? Вы, конечно, в шоке из-за этих мерзавцев. Может, надо было их перебить?» Она поймала взгляд Ивги и смутилась. «Я шучу. Я никого не собираюсь убивать. Хотя некоторые заслуживают. Но я помню, кто я, кто вы, кто Мартин». Она огляделась. на обочиной, полузасыпанной старыми листьями, сам собой взметнулся вихрь. Листья разлетелись, под ними обнаружился пистолет. Эгле заботливо его подняла. «Надо вернуть». Мы же не хотим Мартину неприятностей. Он вечно бросает, где попало, свое оружие. Нет, ну как они орали!» Она вдруг перестала улыбаться. «А что такое фантомное сознание?» «Неужели она читает мысли?» — подумала Ивга. Она остановилась перед своей машиной. Кроме сработавшей подушки безопасности, у кузнечика были в клочья разорваны два колеса и, кажется, повреждена выхлопная труба. Ивга перевела взгляд на брошенный внедорожник. Тот был помят, но с виду относительно цел. «Я подумала то же самое», — сказала Игли. «Они даже ключи оставили, будто подарили. А мотор здесь вдвое мощнее. Так что такое фантомное сознание?» У нее по-прежнему звенело в ушах и кружилось перед глазами... Каменная спираль-улитка. Хотелось бегать, летать, ходить на руках. Хотелось силой воли подкидывать предметы и ронять их. Но больше всего хотелось в вижну, к Мартину. Вылечить, а потом обнять. Или одновременно. Она не чувствовала ни боли, ни усталости. Будто рукой сняло. Точно так же, будто рукой. Эгле снимет с Мартина проклятие старой ведьмы и мир вокруг станет простым и ясным для всех. Как бы она хотела разделить с кем-то свою радость, но Ивга была, как назло, удручена чем-то, просто убита и почему-то боялась смотреть на Эгле. «Ивга, ну что вы!» Эгле едва удерживалась, чтобы не обнять ее по-дружески. Это было бы слишком фамильярно. «Улыбнитесь, пожалуйста, сегодня праздник!» Этот день войдет в историю. Какое, к лешему фантомное сознание? Почему это вас беспокоит? У некоторых ведьм... Ивга смотрела в сторону. После инициации бывает промежуток до 24 часов, когда ведьма помнит свои человеческие привязанности. У меня так было в прошлой реальности. У несчастной девочки, которую пытался спасти Мартин, были проблески фантомного сознания. Она сожалела и искала помощи. Так бывает. Ну и что? Эгле попыталась поймать ее взгляд. Причем тут мы? Ивга по-прежнему не смотрела на нее, И Эгле решила не принуждать ее. Она подошла к внедорожнику, брезгливо сорвала с крыши вымпел новой инквизиции. Открыла водительскую дверцу. Фу, накурили тут свиньи. Сейчас проветрим. И Евга, ну что вы, садитесь, поехали. Вершина холма приближалась теперь с каждым шагом. Но идти становилось все тяжелее. Стебли травы, казалось, пытались удержать его, спутать, захлестнуть, повалить. Та, что сидела на холме, молча глядела на него. Теперь Мартин мог различить ее лицо. Солнце отражалось в ее рыжих волосах. Молодые ясные глаза смотрели на него сквозь упавшие на лицо пряди, как если бы она ждала его и ждала с огромным нетерпением. Ему захотелось спрятать кинжал за спину, но он переборол секундную неловкость, и пошел дальше сжимая рукоятку в опущенной руке впереди инквизиторы сказала игле держитесь как ни в чем не бывало я нас прикрою за спиной остался тлеющий лес ивга увидела впереди инквизиторский микроавтобус у нее оборвалось сердце этого она ждала и боялась всю дорогу ее нога сама собой нажала на тормоз «Не вздумайте разворачиваться», — быстро сказала Игле. «Нельзя останавливаться. Вперед!» Ивга снова тронула машину. Расстояние между внедорожником и патрулем сокращалось, как в кошмарном сне. Ближе, ближе. Усталый, пожилой инквизитор стоял посреди дороги и смотрел, казалось, прямо на нее. Ивга обреченно остановила машину и опустила стекло. «Проезжайте!» Инквизитор отступил и нетерпеливо махнул рукой. «Не замедляйте движение!» «Скорее!» — прошептала Эгле. Ивга тронулась, не веря себе. С трудом удерживала руль мокрыми ладонями. То и дело смотрела в зеркало. Инквизиторский автобус теперь отдалялся, отползал, пока не скрылся за поворотом. Эгле, сидя рядом, рассмеялась. «А вы мне не верили, что ли?» Ивга молчала несколько долгих минут. Ее трясло. «Не волнуйтесь», — сказала Эгле мягко. «Я хорошо умею прятаться, отводить глаза. Он не почуял нас, а увидел в машине двух старых фермеров. Мы свободны, они нам больше не страшны». «Если все ведьмы так могут...» — хрипло начала Ивга. «Не все ведьмы так могут...» Эгле самоуверенно помотала головой. «Так могу я, потому что я прошла чистый обряд, и мне страшно досадно, что никто пока не знает. Меня распирает от этой тайны. Так хочется бежать, кричать, всех радовать. Люди, теперь все будет по-другому. Никакой инквизиции. Все. Она рассмеялась, потом осеклась. «Ивка, я выгляжу дурочкой, да? Я не могу остановиться мечтать». Я сама поставлю об этом фильм. О том, как люди вернули себе инициацию бесскверны. Это достояние не только ведьм, всего человечества. У меня будет эпическая драма с элементами притчи. История потери сокровища, поисков его и нового обретения. «Ивга, у вас такое напряженное лицо. Что вас беспокоит?» «Нет, я не заговариваюсь, я не сошла с ума, я счастлива!» «А что, если ей поверить?» — подумала Ивга и содрогнулась. «Так хочется поверить!» «Что, если она права, а не я? Если чудо возможно?» Почти пустая дорога вела мимо неглубокой узкой речки, быстрой, пенной, похожей на кружевную ленту. Дорога опять была почти пуста. «Вам поставят памятник», — серьезно сказала Эгле. «При жизни я настаиваю. Вы вернули человечеству его сокровище, чистую инициацию. Я могу посоветовать скульптора. Лучший скульптор на сегодняшний день, поверьте профессионалу». «Чудо возможно», — повторяла про себя Ивга. «Я сама была свидетелем чуда» исполнителем чуда. Я должна ей верить или сойду с ума. Эгле, а как вы будете лечить Мартина? Откуда вы знаете, что вы целительница? Ну, откуда вы знаете, что сейчас день, что мы едем вдоль речки? Это просто реальность. То, что я вижу глазами, чувствую, слышу. Когда я доберусь до Мартина, Я пойму, как его лечить. Представьте, что утёнок прыгает в воду и понимает, как плавать. Она говорила уверенно и беспечно. Ивга глубоко вдохнула и выдохнула. Чудо подошло совсем близко. Мартин, Мартин поправится, сказала Игле мягко. Он будет так рад, что не надо больше инквизиции. Ничего этого не надо. Мы поедем в путешествие. В круиз. Мартин станет артистом или адвокатом, или автогонщиком. Но не инквизитором, нет. Никаких больше колодок, тюрем. Она прикрыла глаза и мигнула, дернув щекой. Странно. Хочу спать, но когда закрываю глаза, снова вижу ракушку. Иду по ней, по спирали, к центру, а центр все глубже. Может, мне не надо пока спать? «Не надо», — прошептала Ивга. «Что с вами? Мне сесть за руль?» Ивга отлично помнила эти симптомы. Несколько часов, пока длится шлейф после инициации, пока ведьма помнит собственную личность, обряд стоит у нее перед глазами, будто сон наяву или навязчивое видение. «Ракушка здесь. Значит, чудо не случилось». И права Ивга в ее отчаянии, а не Эгле с ее надеждой. Ивга увидела телефонную будку у дороги и затормозила. Эгле, я на секунду. Шатаясь, она прошла к будке, прижала к щеке тяжелую железную трубку, несколько раз повторила номер в уме, положила трубку на место и вышла. Один звонок, и они окажутся в инквизиции Ридны. Один звонок, и Эгле убьют, не тратя времени на выяснение. Один звонок. Эгле нетерпеливо ждала в машине. «Нам ведь надо спешить!» «Эгле», — сказала Ивга, — «вы умеете прятаться. Бегите, езжайте, куда хотите. Действующие ведьмы тоже ведь живут. Иногда долго, иногда даже счастливо». «Не понимаю». Эгле смотрела с тревогой. «Ивга, да что с вами? Мы едем к Мартину, в Вижну. Клавдий убьет вас, как только увидит». «Не убьет, потому что вы ему объясните. Он вас послушает. Вы его убедите. Пусть даст мне возможность доказать. Я вылечу Мартина на его глазах. И когда он убедится, я наконец-то смогу разделить эту радость со всеми. Я скажу». «Приходите, ведьмы! Больше вам не надо таскать с собой учетное свидетельство и унижаться на контроле! Настал мир без инквизиции! Это же мечта Клавдия тоже!» Она замолчала, всматриваясь Ивге в лицо. «Вы мне не верите?» Ивге малодушно захотелось оставить ее, дойти до ближайшего моста и прыгнуть вниз головой но она уже понимала что придется возвращаться и придется смотреть клавдию в глаза до вершины холма оставалось несколько десятков шагов когда они снова вышли ему навстречу на этот раз старуха тащила майю с грубой веревкой на шее стой или она опять умрет майя заплакала мартин остановился «Она привела тебя сюда!» — с отвращением сказала старуха. «Она виновата!» Майя разрыдалась в таком горе, что Мартин задышал быстрее. Ему больно было смотреть на несчастную девочку. «Великая мать любит всех своих детей», — сказал он медленно. «Всех!» Майя исполнила ее волю. «Ты не пойдешь против воли великой матери!» — Мартин, — давясь слезами, прошептала Майя, — ты ведь этого не сделаешь. Она любит тебя. Как же ты можешь? Я тебе верила. Я всегда тебе верила. Неужели ты такой инквизитор? Мартин секунду смотрел в ее заплаканные синие глаза. — Да, — сказал он, — с дороги.